Появились со своими эскортами два визитера. Один из них — лл издатель «Дали» героических барселонских времен, который сообщает мне, как, впрочем, думаю, и всем своим именитым друзьям, что приехал из Аргентины специально, чтобы повидаться со мной. А второй — Пла. Появившись первым, л излагает мне цели своего визита он собирается опубликовать в аргентине четыре новых книги моих или обо мне первая толстая книга рамона гомешша делосерна для которой я обещаю дать несколько документов неизданных и, разумеется с ногсшибательных вторая моя потаенная жизнь над которой работаю в настоящий момент на самом деле речь идет о дневнике одного гения который Дали начинал тогда регулярно вести. Третье. Скрытые лица Делосерна, которые он только что купил в Барселоне. Четвертое. Мои загадочные рисунки, дабы сопроводить ими литературные тексты деласерна Этот тип просит у меня иллюстраций. Я же решаю, что напротив, это он будет иллюстрировать мою собственную книгу. Что же касается Пла, то он, с тех пор, как появился, не устает повторять одну фразу, запомнившуюся ему с нашей последней встречи. «Когда-нибудь эти усы станут знаменитыми», затянувшийся обмен любезностями между ним и Эл. Пытаясь положить этому конец, сообщаю, что Пла только что написал статью, где чрезвычайно проницательно подметил мои причуды. Он отвечает Ты только расскажи мне что-нибудь еще, а статей я напишу сколько хочешь. Ты бы лучше написал обо мне книгу, ведь никто не сможет сделать это лучше тебя. Договорились. — А я ее издам воскликнул Эл. Правда, Рамон уже заканчивает писать одну книгу о Дали. — Но позволь, — возмутил спла, — Рамон даже лично не знаком с Дали. Внезапно мой дом заполнился друзьями Пла. Друзей у него не счесть, и описать их весьма трудно. У всех у них есть две характерные черты. Они, как правило, наделены густыми бровями и всегда выглядят так, будто появились у меня на террасе, только что сорвавшись из какого-нибудь кафе, где провели лет десять кряду Провожая Пла, говорю ему, а усы, похоже, и вправду станут знаменитыми. Ты только посмотри, и получаса не прошло, а мы уже решили издать целых пять книг, моих или обо мне. Моя стратегия уже принесла мне бесчисленные сочинения, посвященные моей персоне, а весь секрет в том, что мои анти усы, словно башни Бургосского собора, всегда обращены в небо. Моя неповторимая индивидуальность заставит их в один прекрасный день заинтересоваться и моими произведениями. А ведь это куда лучше, чем пытаться прощупать личность художника по его творчеству. Что же до меня, то я многое бы отдал, чтобы узнать все о человеке по имени Рафаэль. Пятое. В тот самый день, когда славный поэт Лотен, которому я оказал такое множество услуг, преподнес мне в подарок столь обожаемый мною рог носорога, я сказал Гале, «Этот рог спасет мне жизнь». Сегодня эти слова начинают сбываться. Рисуя своего Христа, я вдруг замечаю, что он весь состоит из носорожьих рогов. За какую часть тела не возьмусь, Я словно одержимый изображаю ее в виде рога-носорога. И лишь тогда, и только тогда, когда становится совершенным рок обретает божественное совершенство и анатомия Христа. Потом, заметив, что каждый рок предполагает рядом перевернутый другой, я начинаю писать их, цепляя друг за друга, и словно по волшебству Все становится еще совершенней, еще божественней. Потрясенный своим открытием, я падаю на колени, дабы возблагодарить Христа».